Юлия Арниева. Несносная дочери леди Элизабет 2. Читает Виктория Томина. Я вышла замуж по договоренности, без чувств, без обязательств и, как мне казалось, без сюрпризов. Но оказалось у моего фиктивного мужа тайн больше, чем у придворной портнихи, и, в отличие от нее, он вовсе не спешит ими делиться. Из-за преследования Хейли нам пришлось отправиться в столицу Солеры. Но она встретила нас не слишком радушно. Здесь не любят чужаков, особенно тех, кто внезапно оказывается в центре внимания без знатного рода, без богатства и без благословения местных влиятельных домов. И все бы ничего, если бы мои дочери не решили взорвать высший свет своим появлением, в переносном смысле, пока что. Глава первая Путь до столицы оказался на удивление приятным. Погода благоволила нам. Ни ливней, ни палящего зноя, лишь мягкое осеннее солнце и легкий освежающий ветерок. Дорога, вымощенная еще во времена прежних королей, была в хорошем состоянии, и наша повозка катила по ней плавно, без обычных для путешествий тряски и толчков. Мы останавливались на ночлег в придорожных тавернах, которые на главном тракте были достаточно приличными и чистыми. Хэммонд всегда заказывал для нас лучшие комнаты, и хозяева, узнавая фамильный герб, старались угодить во всем. За эти дни я поняла, что имя Вайлиш в королевстве знают и уважают, и это открытие заставило меня по-новому взглянуть на моего мужа. На третий день пути мы решили устроить небольшой привал у ручья, бегущего вдоль дороги. День выдался особенно теплым, и возможность освежиться в прохладной воде была слишком заманчивой, чтобы от нее отказаться. — Мы как раз приближаемся к границе моих владений, — сказал Хэммонд, когда мы расположились в тени раскидистого дуба. — К вечеру будем в моем поместье. — Твое поместье расположено между Салхейвином и столицей? Удивленно спросила Амели, поднимая глаза от книги, которую читала большую часть пути. «Я не знала, что твои земли так обширны!» Хэммонд улыбнулся, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на смущение, выражение, которое я редко видела на его лице. «Наследство моего отца», — пояснил он, принимая от Тины чашку с охлажденным морсом, «земли между рекой Сольвой и серыми холмами». Не самые плодородные для земледелия, но идеальные для разведения скота. «Козы?» – предположила я, вспоминая его интерес к козам в нашем поместье. «Кони!» – с гордостью ответил Хэммонд. «Вайлиши разводили лучших скакунов в королевстве. Королевская конница целиком закупает лошадей с наших конюшен». Я обменялась быстрым взглядом с Лорен. Это объясняло, почему Хемонт был так хорошо принят во дворе. Поставщик лошадей для королевской конницы наверняка имел особое положение. Это объясняло, почему Хэмонд был так хорошо принят во дворе. — Значит, ты не просто торговец, — медленно произнесла Лорен, внимательно изучая лицо нашего спутника, — а настоящий леер с родовым поместьем. — Торговля — моя страсть. — ответил Хэммонд, слегка пожимая плечами. — Ну да, у Вайлиши есть и земли, и титул, и давняя история служения короне. И ты никогда не упоминал об этом. В голосе Лорен звучало плохо скрытое удивление и, возможно, легкий укор. — Не было подходящего момента, — просто ответил Хэммонд. — К тому же я давно не посещал родовое поместье. Большую часть времени им управляет мой сын. — У тебя есть сын? Теперь уже Амелии не смогла скрыть искреннего изумления. «Ты никогда не говорил...» «Берт», — кивнул Хэммонд. «Роберт Вайлиш. Он родился в первом браке. Его мать умерла при родах. Ему сейчас двадцать пять». «Еще одна деталь, которую ты забыл упомянуть», — заметила я, чувствуя странную смесь эмоций. Удивление, легкое раздражение и любопытство. «Есть ли еще что-то, о чем нам следует знать перед прибытием в твое поместье?» Хэмонд на мгновение задумался, внимательно глядя на меня, словно пытаясь понять, насколько серьезен мой вопрос. «Полагаю, вы должны знать, что Берт – сложный молодой человек», – наконец произнес он. «У нас с ним не самые простые отношения. Он считает, что я уделяю слишком много внимания торговле и слишком мало поместью и семейным традициям». «Что ж», – сказала я, поднимаясь. — Думаю, нам пора продолжать путь, если хотим добраться до поместья, до наступления темноты. Все согласно закивали и начали собирать разложенные для пикника вещи. Когда я проходила мимо Хэммонда, он мягко коснулся моей руки, заставив меня остановиться. — Элизабет, — произнес он тихо, чтобы слышала только я, — прости, что не рассказал раньше о Берте. Наши отношения так быстро развивались, что многое осталось несказанным. — Я понимаю, — ответила я, и действительно понимала. Наш брак начался как сделка, и личные подробности казались неуместными. Но теперь я бы хотела, чтобы между нами не было тайн. Хэммонд кивнул, и в его глазах я увидела такую теплоту, что внутри что-то дрогнуло. В последние дни наши отношения изменились, став глубже и теплее, чем я могла предположить и я и не была уверена, пугало меня это или радовало. — Никаких тайн, — серьезно произнес он, слегка сжимая мою ладонь. — Обещаю. К закату мы въехали на земли Хэммонда. Пейзаж вокруг заметно изменился, исчезли привычные лесистые холмы, уступив место широким, почти бескрайним степям. Трава колыхалась под вечерним ветром, создавая впечатление зеленого моря, простирающегося до самого горизонта. «Земли Вайлишей!» — с нескрываемой гордостью произнес Хэммонд, указывая на раскинувшиеся перед нами просторы. «Лучшее пастбище для лошадей во всем королевстве!» И действительно, вдали виднелись многочисленные табуны лошадей, свободно пасущихся на степном просторе. Это было впечатляющее зрелище. «Как вы удерживаете их от побега?» — с любопытством спросила Амели, высунувшись из окна кареты. «Они не стремятся бежать», – улыбнулся Хэмонд. «Здесь их дом, тут есть все, что им нужно – сочная трава, свежая вода и защита от хищников. А кроме того, вайлишские кони столетиями разводились с особым характером, они верны своим хозяевам и своей земле». «Как твой гром», – заметила я Лорен, которая всю дорогу предпочитала ехать верхом, а не в экипаже. Громнее из этих мест, — покачала головой моя старшая дочь. — Но в нем течет кровь вайлишских коней, — неожиданно произнес Хэммонд, внимательно изучая массивного жеребца, на котором ехала Лорен. — Я узнаю эту линию. Широкая грудь, мощные плечи, гордая посадка головы. Это потомок Бурана, жеребца, которого мой отец продал лавинийскому королю двадцать лет назад. Лорен удивленно подняла брови. Гром был подарком отца на мое шестнадцатилетие. Он сказал, что это особенная порода, выведенная для выносливости и верности. — Так и есть, — кивнул Хэммонд. Но не каждый может справиться с конем такого нрава. — Гром — лучший друг, какой у меня когда-либо был, — серьезно ответила Лорен, ласково поглаживая шею своего скакуна. — И я никогда не расстанусь с ним, даже ради поездки в столицу. — Это не потребуется. — улыбнулся Хэмонд. Мы просто поменяем карету бургомистра на более удобный экипаж для дам, а лошадей поведем в поводу. В моем поместье выберем лучших скакунов для путешествия в столицу. Когда солнце уже почти скрылось за горизонтом, мы увидели вдали очертания большого здания. По мере приближения оно становилось все четче, и вскоре я смогла разглядеть родовое поместье Вайлишей во всей его мрачной красоте. Массивное сооружение из красного камня, словно выросшее из самой земли, возвышалось на небольшом холме, доминируя над окружающим ландшафтом. Центральное здание с высокими узкими окнами и остроконечной крышей напоминало древнюю крепость, а многочисленные башенки и пристройки подчеркивали его старину и основательность. Вокруг раскинулся просторный двор обнесенной невысокой каменной стеной, за которой виднелись хозяйственные постройки и конюшни. — Родовое гнездо Вайлишей, — произнес Хэммонд с ноткой гордости в голосе. — Красный замок, как его называют в этих краях. — Впечатляет, — искренне ответила я, разглядывая внушительное строение. — Сколько ему лет? — Главному зданию около четырехсот, — ответил Хэммонд. Но различные части достраивались в разные эпохи. Самое новое — восточное крыло, где расположены гостевые покои. Его возвел мой дед всего 70 лет назад. — И оно такое красное! — заметила Амели, склонив голову набок. Необычный выбор для замка. — Местный камень, — пояснил Хэммонд, — добывается только в серых холмах. Он не только красив, но и удивительно прочен. Не боится ни ветра, ни дождя, ни времени. По мере приближения к замку Становились видны и другие детали. Изящная резьба над главным входом, витражные окна в верхних этажах, массивные кованные ворота с изображением геральдического щита Вайлишей, вставшего на дыбы коня на фоне восходящего солнца. Когда мы подъехали к воротам, они уже были распахнуты, а у входа нас ожидали слуги в аккуратной форме фамильных цветов Вайлишей. И едва повозка остановилась, Они бросились к ней, помогли нам спуститься и занялись багажом. «Добро пожаловать домой, Лейр Хэмонд!» С глубоким поклоном произнес пожилой мужчина в строгом черном камзоле, очевидно, главный дворецкий. «Комнаты для вас и ваших гостей готовы!» «Благодарю, Норфрид!» — кивнул Хэмонд. «Позволь представить, моя супруга Лейна Элизабет Вайлиш и ее дочери Лорен и Амели». «Лейна...» С почтением поклонился дворецкий. «Для меня честь приветствовать новую хозяйку Красного замка». «Благодарю, Норфрид», — ответила я. «Надеюсь, наше пребывание не доставит вам хлопот». «Нисколько, Лейна», — заверил меня дворецкий, после чего повернулся к моим дочерям, столь же почтительно приветствуя и их. Все вокруг кричало о богатстве семьи Вайлиш. Многочисленные слуги в безупречной одежде, Ухоженная территория поместья, конюшни, заполненные породистыми скакунами, изящная мебель, виднеющаяся через открытые окна, золоченые гербы на воротах и стенах. Все говорило о процветании и древней знатности рода, к которому я теперь принадлежала. Мы прошли через просторный внутренний двор, вымощенный гладкими каменными плитами, и поднялись по широким ступеням к главному входу. Массивные двери из темного дерева, украшенные замысловатой резьбой и кованными накладками, распахнулись перед нами, открывая просторный холл. Высокие потолки с изящной лепниной, стены, украшенные гобеленами с рыцарскими сценами, мраморный пол, устланный толстыми коврами из шкур — все здесь дышало историей и роскошью. Центральная лестница, широкая и величественная, вела на второй этаж, а двери по обеим сторонам холла очевидно, открывались в различные помещения замка. Но мое внимание сразу привлекла фигура, стоящая у подножия лестницы. Высокий молодой мужчина, темноволосый и широкоплечий, с гордой осанкой и прямым взглядом встречал нас, скрестив руки на груди. Внешне он был очень похож на Хэмонда, Те же резкие черты лица, та же волевая линия подбородка, тот же проницательный взгляд. Но если лицо Хэмонда обычно выражало спокойную уверенность и умеренное дружелюбие, то черты его сына были искажены едва сдерживаемым недовольством. — Отец, — произнес он, — и в этом на слове содержалось столько холодной вежливости, что я невольно поюжилась. Рад твоему возвращению. Берт, Хэмонд шагнул вперед, протягивая руку сыну. — Позволь представить тебе мою супругу, Лейну Элизабет, — и ее дочерей, Лорен и Амели. Роберт Вайлиш медленно перевел взгляд с отца на меня, и я почувствовала, как его проницательные глаза словно оценивают каждую деталь моей внешности и одежды. Затем он также внимательно осмотрел Лорен и Амели, после чего вновь вернулся ко мне. «Лейна Элизабет», — произнес он, наконец, склоняясь в формальном, но безупречно выполненном поклоне, — «Добро пожаловать в Красный замок!» Но в его голосе не было ни капли тепла, а в глазах плескалось нечто, похожее на плохо скрытое раздражение. И я поняла, что Хэммонд не преувеличивал, говоря о сложных отношениях с сыном. Роберт Вайлиш определенно не был рад видеть новую мачеху и сводных сестер в родовом поместье своей семьи.